Глава девятнадцатая. Сказ иной девятнадцатый. Ещё один чародей. Бывает, несёшься, сломя голову, преследуя чётко обозначенную цель, не жалея живота своего, не останавливаясь, не давая ни себе ни хвилины покоя. Несёшься, сломя голову, потому что знаешь наверняка, там впереди тебя ждёт счастье. И не так важно, маленькое это счастье или большое, И тем более неважно, как оно, счастье это, выглядит. Может, это очередной мешок золота в гномьем банке, который положил под выгодные проценты какой-нибудь, но крайне деловой человек. Или это призывная улыбка писеглавца-наемника для сударыни Малены, теперь уже бывшей жонки почтенного главы Штольграда. Или миниатюрная копия фигурка богини любви Лады в новом платьице, расшитом самоцветами, который хранит для храма старый, проживший прекрасную жизнь Естафий Наканойлович, решивший не ступать на звездный путь, пока не исполнит волю покойной жонки А может, это заговор, сращивающий кости или избавляющий детей от испуга, для невзрачной? Ладно, чего уж там, сама себя, что ли, в зеркале не видала, потомственной егине. А может быть, это дом? Нет, дом, где живут светлые ведуны и где всегда найдется место и фаянсовая миска с жирной деревенской сметаной для маленького пушистого коловертыша. Дом, где он со своей волшбой и талантами очень нужен. Как ни парадоксально, но все они предприимчивый делец, старый лесничий, несчастная, надеющаяся на любовь песеглавца женщина. Светлая целительница и коловёртыш, все они желают одного — быть счастливыми. И свято верят в то, что достижение цели обязательно принесёт им счастье. Иначе зачем это всё? Сложно рассуждать об опосредованном опыте остальных. Но только вслед за одним, безупречно выученным заговором, всегда следует другой, третий если есть цель стать настоящей егиней, светлой целительницей, живущей ради самой жизни, дара несравненной макоши. Еще не так давно мне ничего другого и не нужно было. Только чтобы кто-нибудь исполнил древнее идиотское пророчество или чтобы наш пресветлый княжи выкинул наконец эту блаш из головы. И некая потомственная егиня, Получила, наконец, возможность обучения в Светлой Академии Ковина Магов, как бабуля Стефанида и мама, или в Университете Темных Сил, как бабуля Раифа и папа, а лучше в обоих учреждениях вместе, поочередно или даже одновременно. Но вот слепой, а хотя слепой ли, случай, решил вмешаться в мою маленькую жизнь, раздробив то, что всегда казалось неделимым на части, и унес с собой два бесконечно дорогих мне существа в мускулистых волосатых руках песеглавцев-наемников, прямо в загребущие лапы темного князя. И оказалось, что цель, а попросту синоним слова «счастье», не стоит уломанного гроша по сравнению с тем, что я могу потерять. И вот, все уже сделано для того, чтобы достичь новой цели, а именно вернуть детей домой и вернуться к прежним заботам. Только именно сейчас, когда вот-вот я увижу своих дорогих братика и сестренку, что-то подсказывает мне, что к старой цели я вернуться уже не смогу. Нет, я по-прежнему буду стремиться к обучению приковине магов или темном альянсе, только вот кажется мне, что этого уже не хватит для счастья, потому что наш совместный путь с сударем Леодором подходит к концу» как не стыдно в этом признаться, но это так. Теперь, когда я узнала вкус иного счастья, то, к чему я стремилась, меня уже не устроит. А в том, что вскоре наши с магом пути разойдутся, я совершенно уверена. Между нами, конечно, промелькнула искра, но не более того. А тот момент в замке графа Доменферского, когда Дар просил стать его женой. Что мне стоило тогда согласиться? Согласиться и мучиться всю жизнь. Сделали мне предложение только для того, чтобы иметь возможность выплатить кровный долг моего дома. Или по другой причине. И да, он потом признался мне в любви, и казалось, что его глаза, губы, руки не могут лгать. Но что-то внутри подсказывает мне, что это признание я выпросила у него своей истерикой. «О, дивная макошь, как же стыдно!» И вообще, о чем я думаю, вместо того, чтобы с нетерпением ждать ежку с Демкой, живых и невредимых, довольных жизнью и с энтузиазмом повествующих об увеселительной прогулке с настоящими песеглавцами-наемниками? К слову, и с ними вернется, и Данька. И как бы то ни было, а несколько дней вместе мы еще проведем, когда они, наконец, вернутся когда вернутся, да. Хм, давно уже наступило утро, а они не думают возвращаться. Ну как же это называется-то, а? Я воткнула иголку в катушку с нитками, откладывая в сторону починенную наволочку. В ожидании мага с мелкими я занялась починкой постельного белья. «Похоже, Козьма с превеликой охотой мне это доверил». Сам Кузя споро и ловко одновременно жарил оладушки и сбивал масло. Евстафий Наканойлович развлекал меня воспоминаниями своей молодости. И до недавних пор ему это вполне удавалось. Я от души хохотала над его приключениями и вздыхала над воспоминаниями ошеления. Евстафий Наканойлович, я больше так не могу, не выдержу ни одной хвилины. Они давно уже должны быть здесь. «Синя, девонька, я уверен, что они уже на подходе», постарался успокоить меня дедушка. «Но не такое это простое дело». «Вот и чудно», согласилась я, тем временем меряя шагами избу и одевая плащ. «Раз уж на подходе, так я пойду и встречу их». «Синь», позвал меня Кузя, «а вдруг у них там самая заварушка? Ведь помешаешь только Дарута. -то. «О, светлые боги, за что мне это?» «За ворушка! Самая!» «Нет, я точно больше не выдержу!» «Я буду осторожной!» Пообещала я приветливым хозяевам, прежде чем выскочить из избы. Успела услышать, как дедушка пробурчал мне вслед. «Погоди, оголтелая, я с тобой!» Но ждать мне было не досуг, и я пошла по следам чародея с коловертышем. На этот раз я перешла на магическое зрение, мало ли что. Продираясь сквозь непроходимые заросли, десять раз пожалела о том, что не надела войлочные рукавицы и не позаботилась о том, чтобы спрятать лицо. Попробовала замотаться платком по глаза, как женщины южных провинций. Но острые сучки все равно больно кололись и рвали тонкую, непредназначенную для леса ткань. И еще об одном я жалела — решительно ступая по отчетливым следам оборотней головертыша, что не догадалась пойти за ними раньше и представить страшно, во что они могли там без меня вляпаться. Нет, я насчет вляпаться в переносном смысле, конечно, но, как это часто бывает, взяла и напророчила. Сначала я различала только следы, и как ни старалась считать пространство, не чувствовала поодаль ни одной живой души, кроме пары оленей, дикой свиньи с поросятками и бесчисленного количества белок, мышей, ежей и птиц. Потом, когда следы стали проступать намного отчетливее, я поняла, что наконец-то приближаюсь к самому удобному месту пересечения границы с темными. Вот-вот отслежу ауры мага и коловертыша. За столько дней в пути я так привыкла к ним что сразу поняла, что до них осталось всего ничего. Так, если все прошло успешно, я должна почувствовать ежку и демку. Но я не чувствовала. Это заставило колени ослабеть, а дыхание сбиться. Спокойно, Сеня. Что значит, если все прошло успешно? Все прошло успешно. Все прошло успешно. Вдох, выдох. Вдох, выдох. А не чувствую я мелких, потому что... Не успев додумать мысль, в очередной раз, читая пространство, поняла, что чувствую песенглавцев. Да, целую толпу. Наверняка на детях стоят экранизирующие заклинания, отводящие от них любые чары. Учитывая наличие черного рубина на браслете у старшины, ничему не удивлюсь. Однако почему они все в одном месте? Прислушалась. Нет. Никакой борьбы. Вгляделась в пространство. Никаких магических следов какой-либо заварушки. Остается только одно — идти вперед. Сделав еще шагов пятьдесят, поняла, что слышу голоса. А вот это уже интересно. Кажется, несмотря на ругань, драки там никакой нет. Да и ругается в основном наш Данька. «Ах ты, Анчи, был ты проклятый!» Так, если Даня болотного черта поминает, значит, жив-здоров и исполнен боевого духу. Иди сюда, брыдлый! Брыдлый. Гадкий, вонючий, старорусское ругательство. Я твою отвратное рыло-то начищу. Потом сможешь девкам говорить, что раньше красавцем был, до того, как с кирпичом поцеловался. А теперь тебе даже кикимара не даст. Хм... Тут -то его сильно разозлил. Сам сюда иди, нечисть болотная. Не болотная, лесная, гульнин ты сын. Коломес непутевый. Коломес. Вздор говорящий. Гульня, гулящая баба. Народные выражения. Даниил, перестань, лучше помоги мне. А вот это голос Дара. Бодрый, кстати, голос. Остаётся надеяться, что его обладатель соответствует. Голос это. «Да чем я тебе помогу, а столоп несчастный?» «О, отношения у них не изменились, значит, точно все в порядке. но ну, если не считать присутствие целой толпы писиглавцев-наемников. Драться они там, что ли, готовятся?» «Да что-то не верится. Вон у Дани запал-то какой. Видать, хотели бы, давно подрались». «А может, маг писеглавцам деньги за малышей предлагает? Это дело. Я и свой заработок от графа Минферского отдам, и от главы штольграфа тоже. И добавлю еще, если не хватит из отложенных в свинью копилку. И бабули добавят, родители». Тем временем Коловертыш продолжал горестно восклицать. «Что-то ты намудрил с волшебством! Не действуют здесь чары-то!» так ты зубами перегрызи, — рявкнул сударь Леодор. Вместо того, чтобы зубоскалить попусту, да с песеглавцами припираться. — И нам, и нам, ага. — Нет, вы все лободырные одного поля ягоды, чтобы заговоренные веревки перегрызть, чары треба. Сам пойди, заговорил вчера и не помнит. — Да не заговаривал я ничего, сколько можно повторять. Заговоры, они вообще не по части боевого мага. Смех, нет, хохот толпы пистеглавцев. Стоп, какие еще заговоренные веревки? Сейчас узнаю. Наконец-то продралась на поляну и обнаружила да нельзя интересную картину. Наследный герцог Дарнийский, сударь Леодор, он же княжеский боевой чародей, болтается вверх ногами над землей надежно спеленаты по рукам и ногам толстыми веревками. Под его болтающейся головой сидит нахохленный коловертыш и зубоскалит как в отношении чародея, так и в отношении целой толпы песеглавцев-наемников, находящихся точно в таком же бедственном положении, как и маг. Так, если все они тут болтаются, как сосиски в лавке у мясника, чтобы ему жить долго и счастливо, то где-то поодаль видно, прячется ёжка с демкой. Видать, чародей по ошибке в собственную ловушку угодил. Это бывает с нашим везением. С воплем. «Йоганна, не кодим!» Я выскочила на поляну, потому как ожидать какой-либо агрессии со стороны беззащитных песенглавцев, но ну, никак невозможно было. Сейчас главное детей найти, мага освободить и убраться отсюда. А эти как себе хотят. Увидеть меня чародей не мог, спиной ко мне висел. Но услышал, конечно, и успел только крикнуть страшным голосом. «Сеня, назад!» Как случилось нечто совершенно невероятное. Какая-то сила дернула меня за ноги, и в следующую секунду я оказалась болтающейся как раз рядом с сударем Леодором под одобрительные восклицания целой толпы писиглавцев, и зубовный скрежет коловертыша. О, «Осень!» — в один голос выкрикнула сразу двое писеглавцев, и все остальные звучно заржали, что те кони. А я болталась и недоуменно хлопала глазами. Что осень? Дураки они все здесь, или спорт у них такой. Хвала Макоши в штанах из дома выскочила, а то срам-то какой. «Сударыня Хесения!» Устало простонал чародей. Ему вторил скуливший коловертыш. Оказалось, все, да нельзя просто и да нельзя сложно. Да, восемь ловушек. С помощью этих самых веревок на пистеглавцев судор установил собственноручно. Да, сами ловушки магические. Да, предназначены были для наемников. А почему веревки оказались заговоренными, он не знает нет сам он их не заговаривал у него вообще как у боевого мага с заговорами не очень почему сия поляна блокирует любую магию он тоже не знает нет точно не знает даже если хорошо подумать как так получилось что только шестеро из наемников угодили в расставленные селки я уточнять не стала и почему одна из ловушек сработала не на писельглавца а на своего Создателя тоже, да и на меня, чего уж там, не стало тем более. Что мы имеем в итоге? Шесть раскачивающихся в ловушках пистеглавцев, одного боевого мага и одну потомственную егиню, висящую кверху хромовыми для верховой езды сапогами, и одного коловертыша, сидящего, правда, на земле. существование всяких сомнений магическое, но в данной ситуации абсолютно бессильная. Чарами своими он воспользоваться не может, с поляны сойти и помощь привести тоже. Почему-то. Вот так. Но все это меркнет по сравнению с еще одной подробностью сией боевой магической операции. Двое наемников с ежкой и демкой не попались таки в ловушки, а в настоящий момент все дальше удаляются от границы. Но уже с темной стороны а там песеглавцы ориентируются несомненно всяко лучше нас, ведь бывали уже и не раз. От отчаяния хотелось не то, что реветь, а рать. Но под сальными взглядами песеглавцев и под целый воз их похапных и просто мерзких шуточек я не могла позволить себе такую роскошь. — Сударь Леодор! — стараясь шептать как можно тише, позвала я манга. Чародей заинтересованно поднял... Или в данной ситуации, умея сказать, опустил бровь. Я слышала, что вслед за мной засобирался Евстафий Наканойлович. Он же человек. На него не должны действовать чары. Почему вы так решили, сударыня? Но раз на нас они действуют, а мы маги. А калавертыш, сударыня... «Но расставлены-то эти ловушки изначально были на песеглавцев, у которых тоже с магией не ахти», — резонно заметил оборотень. «Троллик знает, почему они вдруг так странно сработали. Я просто подошел достаточно близко, чтобы вовремя подстраховать детей, и тут...» Я глазами и поджатыми губами показала, что понятно, что тут. «Что ж...» Остается надеяться, что удастся подать дедушке в стафию какой-нибудь знак, чтобы он и близко не подходил сюда, а позвал на помощь. Кого? Вздохнула. Да и со скоростью, с какой передвигается старичок. Сударь, а дети как они выглядели? Вы удивитесь, сударыня, но абсолютно счастливыми. Ехали на плечах двух и звали их как-то странно, то ли баранами, то ли лошадьми. «Овцы-лошадь», — подсказала я и улыбнулась. «Точно. И знаете, сударыня, похоже, что песеглавцы не возражали. А что это за животное?» «Это», — я улыбнулась воспоминанию, — «это из одной нашей сказки». «Понятно. А вы уверены, что с детьми обращались хорошо?» Дети выглядели вполне довольными жизнью. И мне кажется, сударыня, что они вовсю наслаждались прогулкой. Я задумалась. А то, что внезапно взбесились магические ловушки оборотня, случайность ли? Конечно, нет. Хотя нет, даже думать об этом смешно. Чтобы ешка и демка, а все-таки. Сударь, вы видели потенциал детей? Мак кивнул. «Как вы думаете, могли ли они исказить ваши заклинания, чтобы уйти на темную сторону, добровольно?» Сударь Леодор покачал головой. «В том, что Никодим и Оганна хотели бы прогуляться за пределы светлой стороны, сударыня, даже не сомневаюсь. Хотя я и не имел чести знать ваших младшеньких долгое время. Все же, думаю, от них странно было бы не ожидать подобное стремление». Маленькие авантюристы. К тому же на собственных овцелошадях я не смогла сдержать грустного смешка. Но вмешаться и таким кардинальным образом изменить заклинание взрослого боевого мага, тем более прошедшего посвящения, нет, сударыня, это совершенно исключено. А кто же мог до такой степени исказить ваши заклинания? Леший или местные мавки? Съязвила я. «Нет», – спокойно ответил чародей. «Им бы тоже это оказалось не под силу. Скорее всего, здесь замешан еще один боевой маг, не менее сильный, чем я. А может и более». Опять не выдержала моя язвительность, чем заставила мага нахохлиться. «Ох уж эти мужчины. Его сейчас волнует только возможность существования более сильного или магически одаренного самца, чем он сам» а как нам выбираться из этой ситуации? Мне откровенно поднадоили шуточки песеглавцев и непристойные предложения подарить им несколько часов блаженства прямо на лету. Тьфу, в общем. И что в них такие малены находят-то? Да и положение давало себя знать. Такое ощущение, что вот-вот глаза лопнут, вместе с головой, впрочем. Магии-то я помочь себе не могу прислушалась к ощущениям, ага, магичить не могу. А вот пассивные навыки, такие как магическое зрение и возможность читать пространство, у меня осталось. Попробовала? Сударь Леодор. Да, сударыня Хесения. Оборотень был так учтив, как будто мы вели неспешную беседу во время вальса во дворце пресветлого князя Гартмана Нандина Дина Нанда в Стольграде. Здесь действительно есть еще один боевой чародей, и он приближается.